Время Че плюс 178 суток. Окраина столицы Руси. Начиная от Риги, их уже сплоченная в боях команда начала уменьшаться. Первым их покинул Горыня, сойдя в Риге. Произошло это как раз при пересадке на теплоход и прощались на пристани. Горыня на прощание всех обнял по-братски, а Ирине Геннадьевне галантно поцеловал ручку, для чего ему пришлось изрядно согнуться. Антону на прощание посоветовал не забывать занятия саблей. Кто знает, когда это умение сможет пригодиться. Попрощался и ушел. Антон смотрел ему вслед немного с грустью. В отличие от присутствующих, Они точно не увидятся 30 лет минимум. 30 лет — целая жизнь. И как она пройдет и у Антона, и у Горыни, только боги знают. Потом была остановка в Полоцке и снова прощание. Потом то же самое в Смоленске. Сам Смоленск Антону запомнился. Он мог сравнить его воспоминания о Смоленской крепости его времени с тем, что увидел. Понятно, в его времени это были остатки былого величия, но больше всего его поразила система каналов из Днепра в Западную Двину. Глядя на местность, он с трудом представлял, как здесь перетаскивали лодьи. Пусть они и не могут сравниться с теплоходами, но все же. Вязьму прибыли к полудню. Молодежь собралась отметить компанию в ресторане буквально через пару часов. Приглашали Антона, но он отказался, хотел домой. Домом для него сейчас было то место, где его жена. Ему повезло, она была дома. Антон тихонько открыл незапертую дверь и переступил порог их с женой модуля. Жена, одетая в легкий сарафан, немного великоватый ей сейчас, что-то напевая, стояла спиной к нему у электрической плитки. Пахло чем-то вкусным. Он также беззвучно прикрыл дверь и остановился, опершись спиной на дверной косяк и наслаждаясь ее силуэтом. Неизвестно, сколько бы он так простоял, но в этот момент жена повернулась, доставая что-то с полки. Краем глаза зацепила силуэт у двери и вскрикнула от неожиданности, прижав руки к груди. А через секунды Антон приподнял ее, обнимая и вдыхая такой родной запах ее волос. Как он по ней соскучился! А дальше... Хорошо хоть плитку сварившимся варившимся борщом выключили и дверь закрыли. Через пару часов они лежали насытившиеся и уставшие в постели, и он слушал новости за последние пять месяцев. В основном он был в курсе, и только лишь события последнего месяца были для него неизвестными. Рассказала о войне, на которой Антон опоздал. О своей войне и Иране, от которой осталось лишь заметное отметина, Антон решил не рассказывать. О решающем вкладе Руси в победу в ней, о том, что им в анклавы переселили больше 20 тысяч человек, инвалидов и женщин, которые на 30 лет станут их гражданами. О том, что их боевая группа и группы смоленских анклавов остаются в царстве, а их в анклавах заменят такие же бойцы Руси что произошел обмен инженерно-техническим персоналом в рамках возможного, и царь высказал пожелание, чтобы Смоленская земля стала центром объединения бывших остатков великой страны, сам же пообещал к следующему открытию портала предстать в должности императора. И оснований не верить ему нет. А им уже нужно собираться домой. Осталось несколько дней.